36 квадратных шагов. Впредь не беспокойся. За любыми точными сведениями обращайся ко мне. Считай, что обрел верного друга». «Так я и думал о тебе», — спокойно продолжил Вильгельм. «Убертин сказал, что некогда ты принадлежал к моему ордену. Я ни за что не выдал бы прежнего собрата, особенно в такую пору, когда ожидается прибытие папской делегации» возглавляемый великим инквизитором, который проставился тем, что сжег множество дольчиниан. Так ты говоришь, что в линии 36 шагов? Кем-кем, а дураком Келлэр не был. Он понял, что игра в кошки-мышки себя исчерпала. Тем более, что по всему суде мышкой выходил он. «Брат Вильгельм», — сказал Келлэр, — «Вижу, тебе известно больше, чем я предполагал. Не выдавай меня, и я тебя не подведу. Все это верно. Я бедный раб своего тела, бессильный перед соблазнами плоти». По словам Сальватора, не то ты, не то твой парень застукали их вчера на кухне. «Ты много странствовал, Вильгельм, и знаешь, что даже авиньонские кардиналы не обращики-добродетели». Я понимаю, что не моими мелкими и презренными грешками ты сейчас озабочен, но вижу также, что ты кое-что разузнал и о моих делах. У меня странная судьба. Такая же судьба выпала многим нашим братьям-миноритам. Когда-то давно я уверовал святую бедность и покинул общину, дабы предаться бродячей жизни. Я поверил в проповедь «Дальчина», как поверили многие, окружавшие меня. Я необразованный человек, я рукоположен, но едва помню мессу, в богословии не смыслю и даже, наверное, не способен всей душою служить идеи. Смотри, когда-то я пытался бороться против господ, сейчас я им прислуживаю и подчиняюсь воле господина этой земли, помыкая себе подобными. Бороться или стать предателем — невелик выбор у нас, простецов». «Иногда простецы понимают больше, нежели ученые», — сказал Вильгельм. «Возможно», — ответил Келлэр, пожимая плечами, «но я не могу понять даже, ради чего я делал то, что делал тогда. Видишь ли, в случае с Сальватором все вполне объяснимо. Он из крепостных, его детство у божества голодный мор. Дальчин для него олицетворял борьбу, уничтожение власти господ». Но у меня-то все было иначе. Мои родители, горожане, голода я не видел. Для меня это было вроде, не знаю, как сказать, что-то похожее на громадный праздник, на карнавал. У Дальчина, на горах. Пока мы не начали есть мясо товарищей, погибших в схватке, пока от голода не перемерло столько, что стало уже и не съесть, и мы сбрасывали трупы с откосов в Рибелло. «На потраву стервятникам и волкам, а, может быть, даже и тогда мы дышали воздухом, как бы сказать, свободы. До тех пор я не ведал, что такое свобода. Проповедники сказали, истина даст вам свободу. И мы превратились в свободных и считали, что это и есть истина. Считали, что все, что мы делаем, справедливо. И там вы привыкли свободно соединяться с женщинами» вырвалось у меня, сам не знаю как. Дело в том, что с ночи я не мог отделаться от рассказов Убертина и от того, что прочел в скриптории, и от того, что случилось впоследствии. Вильгельм покосился на меня с интересом. Наверное, не ожидал, что я окажусь таким наглецом и бесстыдником. А Келарь оглядел меня, как диковиное животное».